Глава 14. О Белерианде и его королевствах. Здесь повествуется про обустройство земель, куда пришли Нолдор, в северные части западных областей Белерианда в древние дни, а также рассказывается об эльфийских королевствах и их правителях, а также и о том, как осажден был Моргат после Дагор-Аглареп, третьей битвы войн Белерианда. Много веков назад у северных границ мира Мелькор – Воздвиг Эред эн -Грин, «Железные горы». Как прикрытие для своей цитадели Утумна, и ограждали они земли вечного холода, изогнувшись дугою с востока на запад. За стеной Эред эн грин на западе, где цепь гор выдавалась к северу, Мелькор выстроил еще одну крепость, чтобы противостоять возможному нападению из Валинора, Вернувшись же в Средиземье, как говорилось ранее, Он избрал своим убежищем бесчисленные подземелья Ангбанда, железной преисподней, ибо в ходе войны властей Валор, спеша дать Мелькору решающий бой в его главной цитадели Утумна, не разрушили Ангбанд до основания и не обыскали всех его глубинных укрытий. Под Эрет Энгрин Мелькор проложил подземный тоннель, что выводил на поверхность к югу от гор. Там поставил он мощные врата. а над вратами и за ними вплоть до самых гор он возвел грозные твердыни Тангородрима, а сделанные они были из пепла и шлаков, его подземных печей и отвалов пустой породы из его штолен. Черные мрачные громады громоздились до головокружительных высот, а над вершинами их курился дым, обволакивая северное небо темным смрадным облаком. Пред вратами Ангбанда на широкой равнине Артгаленг, Намного много миль к югу царили грязь и запустение, но после того, как взошло солнце, там зазеленели пышные травы, и пока длилась осада Ангбанда, и врата его оставались закрыты, зелень пробилась даже среди ям и обломков скал у самых дверей ада. К западу от города Рима лежала земля туманов – Хисилуме, так назвали ее на своем языке Нолдер, потому что когда они впервые встали там лагерем, Моргот наслал туда клубящиеся облака, но в языке синдер, что жили в тех краях, название это превратилось в хитлум. Пока длилась осада Ангбанда, край этот радовал глаз, хотя зимы там были суровы и холоден воздух. На западе его ограждали горы Эхо Эредломим, что подступали к самому морю, а на востоке и юге изогнутая цепь тенистых гор, Эредветрин, откуда просматривались равнина Артгален и долина Сириона. Фингалфин и Фингон, сын его, владели Хитлумом. Народ Фингалфина большую частью расселился в Митриме, по берегам огромного озера, а Фингон получил удел Дор-Ламин, что лежал к западу от гор Митрима. Но главная их крепость находилась близ Эйтель-Сирион, в восточной части Эредветрин, Оттуда дозорные наблюдали за равниной Артгален, всадники разъезжали по равнине до самого подножия Тангородрима. Поголовье коней, их изначально немногочисленное, стремительно выросло, негусты и зеленые были травы Ардгалена. Предки этих коней по большей части были родом из Валинора. на кораблях перевезли их в Лосгар, и Маэдрос подарил их Фингалфину в возмещение его утрат. К западу от Дорламина, ламина за горами Эхо, что к югу от залива Дрэнгист, протянулись далеко вглубь земли, находился Невраст, что означает «ближний берег» на языке синдарин. Это название дано было сперва всему побережью, к югу от залива, но после только землям между Дрэнгистом и горой Тарос. Этим краем много лет владел Тургон Мудрый, сын Фингалфина, Окружали его море и Эритламин и холмы, что являлись продолжением горной цепи Эритветрин на западе от Иврина до горы Тарас, что возвышалась на мысу. Некоторые считали Неврост скорее частью Белерианда, нежели Хитлума, ибо климат там был мягче, ветра с моря несли с собой в дожди, но холодным северным ветрам, что дули над Хитлумом, доступ туда был закрыт. Земля эта представляла собою как бы впадину в кольце гор и гигантских прибрежных утесов, что возвышались над равнинами, раскинувшимися за их пределами, и не вытекала оттуда ни одной реки. В центре Невроста располагалось огромное озеро с размытыми берегами в окружении обширных болот. Лена-Эвен называлась то озеро, ибо гнездилось там множество птиц из тех, что любят высокие тростники и неглубокие заводи. Во времена прихода Нолдар в Невросте жило много серых эльфов у морского побережья и особенно вокруг горы Тарас на юго-западе, ибо туда в древние дни часто являлись Улма и Осса. Народ этот признал Тургона своим повелителем. Здесь ранее, нежели в других местах, смешались народы Нолдар и Синдар. Сам же Тургон надолго поселился в чертогах, что назвал Виньямар под горой Тарас у самого моря. К югу от Артгалена простиралась на 60 лиг с запада на восток огромная возвышенность, названная Д'Артанион. Там росли густые сосновые леса, особенно в северной и западной ее части. Пологие ее склоны начинались от равнин и поднимались до открытых ветрам высот, где у подножий скалистых утесов пики которых вознеслись выше хребтов Эре-Дветрин, лежало много карстовых озер. А в южной части, со стороны Дариата, разверзлись зловещие пропасти. С северных склонов Д'Артаниона Ангрод и Аэгнар, сыновья Фенарфина, вассалы брата своего Финрода, владыки Нарготронда, оглядывали просторы Артгалена. Немного подданных насчитывалось у них – Ибо земля была неплодородна, а высокие нагорья позади служили надежной защитой от врагов. Считалось, что Морготу не просто будет их преодолеть. Между Дортанионом и тенистыми горами лежала узкая долина. Отвесные склоны ее поросли соснами, но в самой долине зеленели травы, ибо по ней река Сирион стремительно катила свои воды к Белерианду. финрот владел ущельем Сириона на острове Тол-Сирион. Посреди реки он возвел мощную сторожевую башню Миностерит. После же того, как был отстроен Нарготронт, финрот передал эту крепость в ведение брата своего Ародрета. Земли Белерианда, обширные и прекрасные, раскинулись по обе стороны от могучей реки Сирион, воспетой в песнях. Река брала начало Вейтель, Сирион, огибала край Арт-Галена и ныряла в ущелье, и разливалась все шире, питаемая ручьями с гор. Далее на протяжении 130 лик текла она на юг, вбирая по дороге воды многих притоков, и наконец могучим потоком достигала своих многочисленных устьев и песчаные дельты залива Балар. По течению Сириона с севера на юг, по правую сторону, в западном Белерианде от Сириона до Тейглина простирался лес Бретиль, а дальше, между Тейглином и Нарогом, королевство Наргатронд. Истоком реки нарак стали водопады Иврена на южном склоне Дор-Ламина. нарах катил свои воды на протяжении примерно 80 лик, прежде чем впадал в Сирион, в Нар-Татрене, краю Ив. Юго югу от нартотрена трена раскинулись цветущие лога, где мало кто жил, а еще дальше лежали болота и островки Тростника, близ устьев Сириона и пески его дельты, где не селилось ничто живое, кроме морских птиц. Но королевство Нарготронт протянулось также и к западу, от Нарага до самой реки Неннинг, что впадало в море у Иглареста. Финрод же стал верховным правителем всех эльфов Белерианда, что жили между Сирионом и морем, Только на Фалос не распространялась его власть. В Фалосе поселились Синдер, не утратившие любви к кораблям. Ими правил Кирдан Корабел. Финрад и Кирдан стали друзьями и союзниками, и с помощью Нолдор были отстроены заново Бритамбар и Эгларест. За их высокими стенами выросли прекрасные города и гавани с причалами и каменными пирсами. На же к западу от Эглареста, Финрад воздвиг башню Бараднимрос для наблюдения за Западным морем, хотя, как оказалось, необходимости в том не было. Никогда не пытался Моргот строить корабли или вести войну на море. Все прислужники его держались подальше от воды, ни один из них не приблизился бы к морю по доброй воле, разве что по крайней необходимости. С помощью эльфов-гаваней... Некоторые из эльфов Нарготронда выстроили новые корабли и вышли в море, и разведали огромный остров Белар, надеясь устроить там надежное прибежище, на случай, если придет беда, однако не суждено им было когда-либо там поселиться. Так королевство Финрода значительно превосходило все прочие, хотя сам Финрод числился младшим среди великих нолдорских владык, каковыми почитались Фингалфин, Фингон Имаэдрас и Маэдрас и Финрод-Филагунд. Но верховным правителям над всеми Нолдор признавали Фингалфина, а после него Фингона, хотя владение их составлял только северный край Хитлум, однако народ их не знал себя равных по стойкости и отваге. Никто другой не внушал такого страха оркам и такую ненависть Морготу. По левую сторону от реки Сирион раскинулся восточный Белерианд. В самой широкой его части столик отделяли Сирион от Гелиона и границ Ассирианда. Между Сирионом и Миндебом под сенью пиков Крисса Грим гнездовье орлов лежал пустынный край Димбар. Далее между Миндебом и верхой Мьеми-Эсгалуинда простирались проклятые земли Нан-Дунгатерп. Этот край стал сосредоточением страха, ибо с одной его стороны чары Мелиан ограждали северные пределы Эдариата, с другой же стороны резко обрывалась на горье Д'Артанион. Там разверзлись отвесные пропасти гор ужаса Эред-Гаргород. Туда, как говорилось ранее, бежала от бичей Балрогов-Унгалиант. Там она поселилась на время, заполняя расщелины смертоносным мраком. Там по сию пору, даже после того, как сгинула сама Унголиант, таились ее гнусные отпрыски и сплетали свои мерзкие сети. Жалкие струйки ручьев, что стекали сред горгород, были осквернены и непригодны для питья. Ибо сердцами тех, кто отведал их воду, овладевали призраки безумия и отчаяния. Все живое сторонилось этой земли. Лишь в час крайней нужды проходили Нолдор через нан выбирая те тропы, что вели как можно ближе к границам Дориата и как можно дальше от зловещих холмов. Этот путь проложен был в давние времена, еще до того, как Моргот вернулся в Средиземье, идущий по нему выходил на восток, к эсгал где в дни осады еще выселся каменный мост Ианд-Иаур. Оттуда можно было пересечь Дординен, безмолвную землю, и, перейдя Ароссях, что означает «броды Арроса», выйти к северным границам Белерианда, где жили сыновья Феонора. К югу лежали огражденные леса Дариата, обитель Тингала, сокрытого короля, в чьи владения никто не мог вступить против его воли. их северную меньшую часть лес Нельдарет омывали на юго-востоке темные воды реки Эсголдуин, что на середине пути через тамошние земли резко сворачивала к западу, а между Оросом и Эсголдуином простирался более густой и обширный лес регион. На южном берегу Эсголдуина, там, где река меняла курс и текла на запад в сторону Сирена, находились пещеры Минегрота, а весь Дорет располагался к востоку от Сириона, весь, кроме небольшой полоски леса, между слиянием Тейглина и Сириона и озерами Сумерек. Народ Дориата называл этот лес Ниврим – западный предел, там росли могучие дубы. И его тоже ограждал пояс Мелиан, так, чтобы хотя бы часть Сириона полностью оказалась под властью Тингала – Ибо Мелиан любила бурный Сирион из почтения к Улму. На юго-западе Дориата, там где Арос впадает в Сирион, по обе стороны реки лежали огромные заводи и болота. Там река замедляла свой ход и распадалась на множество рукавов. Этот край звался Айлин-Уиал, озера Сумерек, ибо их окутывали туманы и давлили над ними чары Дориата. А вся северная часть Белерианда шла под уклон к югу, вплоть до этого места и далее переходила в равнину, и замедлялось течение Сириона. Но к югу от Айлин-Уиал местность резко понижалась, и обрыв этот отделял низовье Сириона от его верховьев. Если смотреть с юга на север, то казалось, будто перед глазами бесконечная цепь холмов, протянувшаяся с запада от Эглареста, что за нарогом на восток, до Амон-Эреп, откуда виден был далекий Гелион. Через эти холмы по глубокому ущелью протекал Нарок, река мчалась по перекатам, но водопадов не образовывало, а на западном берегу Нарога вознеслись обширные лесистые нагорья Таур-Эн-Фарот. На западной стороне этого ущелья, там где недлинный пенистый поток Рингвиль обрушивался в Нарок с отвесной стены высокого Фарота, Финрад основал Нарготронт. Примерно в 25 лигах к востоку от ущелья Нарготронта Сирион низвергался с севера огромным водопадом ниже границы озер, а потом вдруг нырял под землю в глубинные тоннели, пробитые силой падающей воды, и вновь выходил на свет с шумом, грохотом и брызгами сквозь скалистые своды у подножия холмов в трех лигах к югу, и место это называлось «Врата Сириона». Этот разграничивающий обрыв назывался Андром – долгая стена, и протянулся от Нарготронда до Рамдала – оконечности стены в восточном Белерианде. На востоке он становился менее отвесным, ибо долина Гелиона плавно понижалась к югу, и по всему руслу Гелиона не встречалось ни водопадов, ни порогов, хотя течение его было более стремительным, нежели у Сириона – Между Рамдалом и Гелионом стоял одинокий холм, весьма обширный, с пологими склонами. Он казался выше, чем на самом деле, ибо стоял отдельно. Назывался тот холм Амон-Эрэп. На Амон-Эрэп пал Денетер, правитель Нандар, живущих в Иссирианде. Он пришел на помощь Тинголу в войне против Моргота в те дни, когда полчища орков Впервые спустились с гор и нарушили мир осеянного звездами Белерианда. На этом холме поселился Маэдрос после Великого Поражения. К югу от Андрома между Сирионом и Гелионом лежал дикий край непроходимых лесов, куда забредали порою одни лишь странствующие темные эльфы. Таур им Дуинат назывался он, лес Междуречья. могучи рекою был Гелион. И было у него два истока, и в верховьях два рукава. Малый Гелион брал начало на холме Химрик, а большой Гелион на горе Ререр. От места их слияния Гелион тёк на юг на протяжении сорока лиг, прежде чем вливались в него притоки, и по пути к морю достигал в два раза большей длины, нежели Сирион, хотя был менее широк и полноводен. В Хитлуме и Д'Артанионе воды которых вливались в Сирион, выпадало больше дождей, чем на востоке. В Эрет луин брали свое начало шесть притоков Гелиона. Аскор, что позже назван был рат Талос, Легалин, Брильтор, Дуэльвен и Адурант. Бурные стремительные потоки, низвергающиеся с отвесных скал. Между Аскором на севере и Андурантом на юге От Гелиона до Эредлуин простирался далекий зеленый край Ассириант, земля семи рек. Примерно на середине пути Адурант распадался на два рукава, а затем соединялся вновь. И остров, омываемый его водами, назван был Толгален, зеленый остров. Там поселились после своего возвращения Берен и Лутиен. В Ассирианде, под защитой своих рек, жили зеленые эльфы, ибо после Сириона Улма, превыше всех вод западного мира, любил Гелион. Столь искушены были в лесной науке эльфы Ассирианда, что чужой мог пройти через земли их от края и до края, так и не увидев ни одного. Летом и весной они одевались в зеленые, а от звук их песен доносился даже за Гелион. Потому Нолдор нарекли край тот Линдон «Земля музыки», а горам за его пределами дали название Эредлинден, ибо впервые увидели их из Ассирианда. К востоку от Д'Артаниона границы Белерианда были хуже всего защищены от нападения, и только невысокие холмы ограждались с севера долину Гелиана. В этом краю, в пределе Маэдроса и землях за ним, поселились сыновья Феонора и многочисленный народ их, Садники Нолдор разъезжали по широкой северной равнине Лотлан, обширной и пустынной, к востоку от арт на случай, если Моргот попытается предпринять вылазку в восточный Белериант. Главная цитадель Мэдроса возвышалась на холме Химрик, что означает «вечно холодный». Этот безлесный с плоской вершиной и пологими склонами холм окружали холмы поменьше и в большом числе. Между Химрингом и Дартанионом лежало ущелье Аглон, врата Авдориад. Стены его западной части были совершенно отвесные. Сквозь это ущелье с севера вечно дул ледяной ветер Келлигорм и Куруфин. Укрепили Аглон и держали там немалые силы. А также и в земле Химлот на юге между рекой Арас, что брала начало в Дартанионе и Дартанионе. и ее притоком Келан, что вытекал из Химринга. Между двумя рукавами Гелиона лежали земли, вверенные Маглору, и было такое место, где не смыкались горы. Именно там орки и вошли в восточный Белериант накануне Третьей Битвы. Потому Нолдор держали свою конницу близ того места на равнине, а народ Карантира возвел укрепление в горах к востоку от бреши Маглора. Гора Ререр, а вокруг нее много утесов поменьше, отстояли чуть западнее от основной горной гряды. В углу между Ререром и Эредлиндон лежало озеро, окруженное скалами со всех сторон, кроме юга. То было озеро Хеливорн, темное и глубокое, близ него поселился Карантир. Все обширные земли между Гелионом и горами и между Ререром и рекой Аскар – Нолдор называли Таргелион, что означает «Земля за Гелионом», или «Дор Карантир» – «Земля Карантира». Именно там Нолдор впервые повстречали гномов. Однако прежде серые эльфы именовали Таргелион Талатрунен – «Восточная долина». Так сыновья Феонора во главе с Маэдросом правили восточным Белериандом. народ же их в то время селился главным образом на севере – а на юг эльфы выезжали разве что поохотиться в лесах. Там на юге жили амрад и Амрос, а редко случалось им появляться на севере, пока длилась осада. В южные области выезжаю... выезжали порою и другие эльфийские правители, даже из дальних краев, ибо дикие земли те радовали глаз. Чаще прочих бывал там Финрод фелагунд ибо любил он странствия, Финрад добрался до самого Ассирианда и подружился с зелеными эльфами, но никто из Нолдор никогда не оказывался по ту сторону Эред Линден, пока стояли их королевства. Скудные вести поступали в Берлириант о том, что происходило в восточных краях, да и те с опозданием.